22. Обычно она засыпает сразу. Но не сегодня. Не ошиблась ли она, пригласив его в сольеер? Я хочу жить с вами бок о бок, как две стснутые руки, и в следующей жизни. Что за сентиментальный бред? Вы приносите мне мир. А ещё это роза из дома его героя. Для вас это шутка? Перед ней зияет пропасть предстоящей недели. Как они проведут это время? Будут гулять, вести идиотские разговоры, посещать пляжи и рестораны? Как долго они смогут выносить эту рутину? Два воспитанных, вежливых, нормальных человека, пока один из них не сорвётся? И это вы называете отпуском? Чего хочет этот мужчина? Чего хочет она? Беатрис.